Это можно понять, согласился инспектор. Ужасное чувство неопределенности пройдет, когда похитители свяжутся с вами. Инспектор расценивал Чарльза Бентли, детектива из Лондона, почти как пришельца с враждебной планеты, а вот Патриком Хайнсом, пожалуй, даже восхищался. Это был высокий, спортивного телосложения человек, голубоглазый и седовласый. Он выглядел спокойным, здравомыслящим, что, как понимал инспектор, кое-что узнавший о прошлом Оливии Беркетт, должно было особенно привлекать ее в мужчине. Казалось, что присутствие Патрика доставляет большое облегчение и сыну Оливии. Громкий всхлип возвестил о приближении Сильвии. Инспектор и Хайнс обменялись взглядами и последний пробормотал. Слава Богу, у нее тут неподалеку живет замужняя сестра. По-моему, она сегодня собирается к ней. Появилась рыдающая девушка и запричитала из-под бумажного носового платка, что синьорина хочет поговорить с инспектором. Гварначе последовал за служанкой, но очутился в комнате не синьорины, а ее матери. Комната купалась в мягком ярком свете лившимся из какого-то невидимого источника. И на этот раз большая кровать выглядела так, словно на ней кто-то спал. Подушки были сбиты в кучу возголовья, стёганое покрывало отброшено к ногам. Возможно, дочь искала утешение в своем несчастье и здесь чувствовала себя ближе к матери. Все шкафы были открыты. В центре кровати высилась груда одежды. Маленький инкрустированный письменный столик Тоже был распахнут и усыпан бумагами. «Можете оставить нас, Сильвия?» «Простите, инспектор, здесь некуда присесть, как вы сами видите. Сильвия, можете идти?» «Я готовить ужин, филиппинский ужин. Мистер Патрик, просить меня?» «Вы можете идти?» Глядя на Сильвию, инспектор предположил, что вечер с сестрой вряд ли ее утешит. Маленькая служанка, громко зарыдав, покинула комнату, и стихающие причитания «Моя сеньора» продолжали долетать до них, пока она удалялась по длинному коридору. Дочь еще раз извинилась за беспорядок. Интересно, отчего она так рано принялась убирать зимние вещи? Это занятие мало кому из женщин по вкусу. Тяжелая работа, много раз приходится залезать в высокие, редко используемые шкафы, бесконечно носить в чистку и обратно зимнюю одежду. Инспектор и сам это дело терпеть не мог, потому что холодная дождливая погода неизменно наступала сразу, как только все было закончено, и приходилось разыскивать запакованные свитера и терпеть зловоние нафталиновых шариков. Он собирался высказаться вслух о некой преждевременности этих действий, но вовремя остановился. Шкафы располагались вдоль всех стен комнаты и без сомнения могли вместить одежду всех четырех сезонов. А переход от одного к другому был ограничен главным образом объемом шкафа и размером дохода. Вероятно, дочь Оливии с ее-то пессимистическим взглядом на мир занялась разборкой вещей, предполагая, что мать едва ли вернется домой до конца зимы. В этом она, возможно, была права. Она подтвердила его мысль, сказав, отодвигая меха к куче одежды на краю кровати.